Глава 23 Полина. Костя приезжает к восьми. Несусветная рань на самом деле, но на работу ему к десяти и нужно забрать машину. И он наверняка рассчитывает поговорить. А на это тоже требуется время. Как обычно, звонит домофон. Как обычно, я ему открываю. В последний раз. Заходит, поправляет очки и при виде меня, стоящей в прихожей, засовывает руки в карманы. Дома он явно был, по крайней мере, одет не во вчерашнее. На шее пламенеет засос. Пост сдал, пост принял. Просто. Пионер Кольцова заступила на свою эротическую вахту. Так и хочется мысленно сказать «и тебе привет, подруга». Еще бы она услышала. «Привет». Костя пытается выглядеть независимым. «Может, чаю выпьем?» «Нет». Я пожимаю плечами. «Твои вещи в твоей машине, бери ключи и свободен. чьи со мной гонять тебе незачем». «Поль, ну зачем так рубить с плеча?» Костя морщится, будто все происходящее, моя истерика на пустом месте. «Ну, извини, не сдержался вчера, это не повторится». «Нелогично, но я сейчас чуть-чуть сочувствую Эльке. Насколько я ее знаю, для нее секс – это все-таки знаковое событие. А тут «не сдержался» и «не повторится». И вот смотрю я на этого матча, с которым провела два года, и думаю, кажется, кобелимость от внешних данных совершенно не зависит. Ну вот Варламов, по морде лица, типичный же смазливый потоскун но, но во время наших с ним отношений я не то что не подозревала, он мне даже повода не давал. Серьезно, чего стоило одна только вечно забытая, оставленная на распашку страничка в соцсети? А было время, когда ноутбук у нас с ним был общий на двоих. Никаких тебе дурацких переписок в телефоне, разговорчиков в тайне от меня или контактов, забитых как мужика, берешь трубку, пока благоверный выскочил в магазин за молоком, а там женщина томна, милый, я скучаю. не вот ничего из этого. С Димой я могла себе позволить быть наивной и поушевлюбленной. Хотя я повторюсь, Варламов у нас числился первым красавчиком на факультете. Что нашел во мне, история умалчивает. Его проблемы. Потом он развелся, потом пошел по бабам, но это было уже потом, до развода мне его упрекнуть не в чем. А тут я же выбирала не то чтобы от противного, но сильно усредняя свои требования ко внешности и исходя из золотого правила, нормальный мужик – это тот, который чуть симпатичнее обезьяны. Нет, Костя не был уродом, он был нормальный. С некоторых ракурсов его можно было назвать даже очень симпатичным. Обычный такой деловой мужчина, вполне самореализовавшийся. Но вот сейчас, когда я злая, я четко могу прописать, почему Варламов оценил его именно как унылого. Потому что серьезно, я не могла себе представить, что именно Костя возьмет и изменит. Предаст меня, стоя на пороге нашей семьи. Все-таки в моем понимании неверность обычно цеплялась за какую-то ярко выраженную внешнюю привлекательность. Наверное, я просто от обиды на Варламова к этому выводу пришла. И нет, оказывается, нет. Оказывается, это все не связано. Знаешь, если бы ты пришел и сказал, что так вот вышло, и тебе хоть и стыдно, но хочешь попробовать с Элькой, потому что понял, что мы не пара, я бы тебя зауважала, Кость. Я вижу, как по его лицу пробегает гримаса недовольства. Но такое... Знаешь, даже неприятно, что я провела с тобой два года. Ну как провела? Костя неприятно кривит губы. «Ведь ты не скажешь, Поль, что у нас все как надо было, да? Как мужчину ты же меня не уважала, так ведь?» «Ну да, конечно, не уважала». Столько загонялась из-за эмоциональных реакций на Варламова, столько переживала из-за собственного скатившегося в ноль либидо и не уважала. «Блин, сколько я тайком врачей прошла за эти два года. Надеялась, что проблемы гормональные и решаемые, А нет, психосоматика. Больше ничем вот это мне объяснить не смогли. А я, дура, не хотела менять Костю на другого мужчину, только потому, что он не сносит мне крышу. Ключи на зеркале, Костю. Я не удерживаюсь от зевка. После бессонной ночи меня одолевала усталость. Я от тебя не задерживаю. Интересно, уйдет или не уйдет? Понадобится или нет окрикать его у двери? Костя забирает ключи, но не уходит, останавливается напротив, пристально смотрит на меня, будто даже с жалостью какой-то, не уходит. «Не боишься?» – с линцой спрашивает Костя. «Не боишься остаться одна, а, Поль? Тебе уже тридцать, разведенка. Сексом не интересуешься, удовлетворить мужика не можешь. К бездетности есть вопросы, ну и кому ты нужна?» Я даже не успеваю прочувствовать это оскорбление в каждой его восхитительной нотке. Дима появляется за моей спиной, как будто материализуется из воздуха. Ты поаккуратнее шевели языком, унылый. Его ведь и вырвать могут. Ты зачем вышел? Хмуро уточняю я, поворачиваясь к нему. Я просила в спальне побыть. Ну, хотя бы первое время просила. Я прекрасно знала, что ухода кости он дожидаться не будет. Не за этим он торчит, у меня тут уже три часа. Прости, милая, но там и без тебя одинокое тянет на раздевание. Ухмыляется Варламов. А потом придвигается ко мне еще ближе и даже клешню мне на плечо покровительственно кладет. И черт с ним, пусть кладет. Вот свалит Анисимов, вот тогда и дам Диме в лоб, потому что бордеет космически. Но сейчас, сейчас его ладонь на моем плече будто прикрывает меня невидимым, но твердым щитом, защищающим от враждебности и хамства Костика. Костя при виде Димы становится нежно-зелененьким, и лицо сразу становится каким-то брезгливым. «И ты? Ты читаешь мне морали, Полина?» Возмущенно восклицает он. «Мы с тобой даже не поговорили толком, а твой бывший уже в твоей спальне находится?» Ага, сидит на кровати. Должен был сидеть. И в какую из двух ягодиц у Варламова шило? Хотя есть ощущение, что в обеих. Я именно эти три часа пыталась его убедить свалить уже наконец домой и отвезти в студию сценарий. «Нет, Дима хочет крови». Я ее не хочу, на меня все сильнее накатывает апатия, но остановить Варламова может только носорог, несущийся на перерез. И с тем этот упрямец, скорее всего, попробует пободаться. По опыту семейной жизни скажу, удержать Варламова на месте можно только если прибить его лежачего за одежду к полу гвоздями по всему периметру тела. И это сработает ненадолго. Впрочем, чего я точно не хочу, так это оправдываться перед Костей, поэтому я чуть улыбаюсь и придвигаюсь к Диме ближе, даже прислоняясь спиной к его груди, наслаждаясь багровеющим от ярости лицом Анисимова. И пусть думает, что хочет, вот реально плевать. Да, я мстительная и мелочная, но не передать словами, как у меня сейчас душа истекала кровью от всего того, что происходило. Костя украл сценарий, едва не лишил меня фильма. И такое ощущение, что ему реально было плевать на то, как последствия его действий ударят по мне. Я ему доверяла, я доверяла Косте. А он поимел мое доверие самым поганым образом, причем даже не один раз. И смотреть сейчас на него было противно и больно. «Какая же ты...» — разъяренно шипит Анисимов, но Дима за моей спиной угрожающе напрягается, и Костя давится воздухом. Сейчас я ясно понимаю, что решить конфликт с Димой в открытую Анисимов бы не решился. Он боится Варламова, хотя не такая уж и большая у них разница, в весовых категориях. И сейчас Варламов злой как черт, взведенный как пружиной и с брезгливым любопытством разглядывающий Костю. Кажется, пугал Анисимова еще сильнее. «Покаяться на дорожку не хочешь, Константин?» Не удерживается, и с вежливым презрением интересуется Дима, а потом тянется к боковому стеллажу и достает оттуда желтый конверт. По сути, это должна была сказать и я, но у меня сил не хватает. Если до этого Костя был зелененький, то сейчас он становится серенький. Прям человек-хамелеон. Даже не думала, что он так умеет. Откуда ты... Анисимов даже отступил на пару шагов к двери, будто намереваясь дать дёру, а потом глянул на свои ключи, взятые из зеркала, и на меня. Понял. Глаза его превратились в злые щёлки. Даже не думала, что он вообще способен вот на такое выражение лица. Как ты мог? Не удерживается у меня на языке эта вопиющая банальность. Ты хоть понимаешь, сколько неприятностей устроил? Костя пожимает плечами. Ему досадно, что это выплыло наружу. И только-то. Я вчерашний вечер и разговор с Кирсановым вспоминаю, и меня передергивает от этих незабываемых ощущений, когда замаячившая на горизонте мечта вдруг взяла и впала в кому на моих глазах. А Костя... А Костя обидно, что его поймали с поличным. Вот говорила Диме, что надо было вызывать полицию и оформлять этого красавчика по всем правилам. Глядя же, Илья Вячеславович подоспел бы со своим иском переадресованным теперь уже прямому похитителю сценария. Мне в пять утра мстительности и злости вполне хватило на это предложение. Варламов же кровожадно улыбнулся и сказал, что обойдется без ментов. Я пыталась оспорить, но у Димы было чем отбиться. Самым убедительным аргументом для меня стало, что сценарий заберут как вещдок, и поди потом забери его, а ведь он нам нужен. «Как я мог что, Полин?» Тем временем едко переспрашивает Костя. «Как я мог сделать что-то для увольнения твоего бывшего из твоего проекта?» «Вообще легко, знаешь ли. Как увидел его тачку на парковке у тц так и решил. Думал просто стекло разбить. Меня от его тачки уже тошнило. Он ведь уже неделю под нашими окнами терся. А там сценарий на заднем сидении. Я же видел у тебя этот конверт. Сразу понял, что это». Я еще удивлялась, почему это Костя меня на неделе регулярно утаскивал из спальни в углу которой я работаю, да еще и примерно в одно и то же время. И какое же дивное у Костика оправдание. Такое убедительное прям. Решил нагадить Варламову, невзирая на то, что осколками бы непременно задело меня. Ведь он не мог не понимать, что аукнется и мне. И плевать ему было на то, что этот фильм мне безумно важен, что я его ужасно хочу. А что там еще было в этой анисимовской речи? «Дима, терся под моими окнами?» Блин, Варламов – человек-сюрприз. Ладно, с Димой разберусь позже. Тем более, что сейчас он не удерживается на месте, впихивает мне в руки конверт со сценарием, в три шага преодолевает расстояние, отделяющее его от кости, и сгребает моего бывшего жениха за грудки. Пойдем-ка поговорим наедине, Константин. Тихо рачит он. И почему мне кажется, что в его голосе я слышу еле сдерживаемую кровожадность? Такое ощущение, что Варламов Очень давно терпел, а теперь получил повод. «Дим, не надо!» — пытаюсь слабо возразить я. «Я же понимаю, к чему дело идет, и сейчас мне брезгливо думать о том, что Варламов будет марать руки вот так... это...» «Не мешай, Полин!» Дима раздраженно дергает головой. «Это наше, мужское, хоть и именовать этого сопляка мужиком мне оскорбительно. Дим, не волнуйся, все останутся живы!» Лучезарно скалится Варламов, чуть поворачиваясь ко мне я всего лишь нежно спущу твоего бывшего женишка с лестницы и дам ему хорошего пинка на дорожку. Все остальное, увы, уголовно наказуемо. Дим, последний раз пищу я, просто потому что, кроме слов, у меня других инструментов воздействия на Варламова и нет вовсе. Я сейчас вернусь, Полин, тихо обещает мне Дима и выпихивает Костю из моей квартиры. Благо, дверь так и осталась незапертой Я сейчас вернусь. Казалось бы, какая наглость. Ты кто мне, мальчик? Всего лишь бывший муж? Что ты думаешь, что я тут без тебя умру? Да, именно так взъелась бы я на эту фразу каких-нибудь пару недель назад. А сейчас... Сейчас мне, уставшей и задыхающейся от тоски мне, были нужны именно эти слова».